Глава шестнадцатая. В напряженной учебе. Через несколько дней у нас на аэродроме появился летчик-истребитель, на которого мы, учлеты, глядели с завистью. Это был наш земляк из пригородной деревни и воспитанник нашего аэроклуба. На петлицах у него было по квадрату. Он много рассказывал об учебе и жизни в училище, о самолетах и всем сразу захотел стать летчиками-истребителями. В конце апреля мы получили новые синие комбинезоны и стали усиленно готовиться к первомайскому параду. Мы должны были пройти в комбинезонах, шлемах и летных очках перед трибуной. Очень хотелось, чтобы меня увидели студенты техникума. И я, не устояв перед искушением, нарядился в комбинезон, шлем, надел очки и отправился в общежитие. Встретили меня шумно. Окружили. Жаль мне было, что не могу так пройтись по своей деревне. Но если бы мне и разрешили... Я и сам бы не пошел, ведь отец еще ничего не знал. 1 мая мы с вслед за воинскими частями промаршировали мимо трибуны, чувствовали себя настоящими пилотами и немного заважничали. На следующий день у нас начались полеты. В воздух поднимались 3-4 самолета и летели, как пчелы, друг за другом вблизи аэродрома. Мы учились управлять самолетом. Кольков быстро сбил с нас мальчишечью спесь и немилосердно отчитывал за каждый промах. Вечерами, приезжая с аэродрома, я, несмотря на физическую усталость после полетов, садился за учебники и готовился к экзаменам в техникуме. Дал себе слово, что перейду на четвертый курс. При правильной организации времени и упорстве можно всего добиться. Я сдал экзамены в техникуме и перешел на последний курс. Осенью нам будут вручены дипломные задания. На каникулы студенты разъехались по домам. В общежитии начался ремонт и мне пришлось перебраться в деревню. Каникулы помогли мне уделить еще больше времени летному делу. Вставал с восходом солнца, уходил из деревни и возвращался, когда уже темнело. Целыми днями пропадал на аэродроме. Приходил до занятий, возился с машиной, помогал технику. В день я делал по 4-6 провозных полетов по кругу. Инструктор все больше и больше доверял мне управление самолетом. Я начал замечать, что отец, испытующий, поглядывает на меня. Он, видимо, не мог понять, куда я ухожу. Когда-то еще во время экзаменов я начал было издали. А что бы ты сказал, папаша, если бы я поступил учиться в аэроклуб? Отец даже руками замахал. Чего тебе летать? Кончишь техникум, хватит с тебя. Еще что выдумал. И так здоровья у тебя мало. Отец почему-то считал, что у меня слабое здоровье. Тогда на этом наш разговор и закончился. Обычно я вставал раньше всех, тихонько завтракал, чтобы никого не разбудить и уходил. Раз утром отец окликнул меня, пристально посмотрел меня в глаза и строго спросил, чем занят, где пропадаешь. Я врать не стал. Учусь летать, папаша. Сначала отец растерялся, а потом рассердился. А, вот к чему ты недавно вел разговор. За журавлем в небе погнался, не слух. Переубеждать отца и ссориться с ним я не хотел, отмолчался. К тому же спешил на аэродром. Отец скоро примирился с моими занятиями в аэроклубе, но просил беречься. Я был очень рад, что теперь мне нечего от него таиться.